Глава 16 Пейдж. Почему Грант пришёл в среду? Пейдж наблюдает из окна, как он сдувает пылесосом листья на газоне. С привязанным за спиной устройством он выглядит, словно охотник за привидениями, но листья через час всё равно снова нападают. Так какой смысл? «Лучше кое-что убрать, прежде чем он войдет. Обязательно войдет, чтобы выпить кофе или просто снова попросить ее почаще использовать садовый пылесос и убрать кружки, валяющиеся по всему дому». Она ничуть не жалеет, что разбила стекло в машине Финна Холлмана. Пейдж не впервые пробирается в соседские гаражи. Вообще-то у нее отлично получается. Она видела, как фин открыл багажник своего «внедорожника», заехав в гараж — потом с минуту постоял уткнувшись в телефон и что то там писал видимо одно из своих баб потому что озирался с виноватым видом пейдж заметила в багажнике чехол с ноутбуком рядом с клюшками для гольфа отвлеквшись на телефон фин закрыл багажник и дверь гаража забыв о ноутбуке Пейдж была уверена, что он оставил ноутбук случайно, но явно вернулся и забрал его до того, как она проникла в гараж, потому что ноутбука там не оказалось. Какое разочарование! Зато, увидев на пассажирском сидении ежедневник, Пейдж тут же поняла, что он ей нужен. Кто запирает двери внутри закрытого гаража? Уж точно не она, и она такого не ожидала. Финн сам виноват. Пришлось разбить стекло. Пейдж заметила неподалеку огнетушитель, схватила его и ударила тяжелым днищем по окну. По-быстрому схватила ежедневник, забралась на мусорное ведро, выскользнула обратно через узкое окошко и спрыгнула на блок кондиционера с другой стороны. Им следует быть осторожнее. Любой мог бы вломиться в дом таким путем. Теперь ежедневник лежит на кофейном столике, потому что Пейдж еще не успела его пролистать. Завтра днем фин будет на деловом обеде. Хорошо. Пейдж относит ежедневник в спальню, где стоит картонная коробка с надписью фин Грант обратит на нее внимание, пусть и не сразу. Пейдж бросает ежедневник на фотографии Фина с проституткой и с Карлоттой в коридоре на том приеме. Еще она распечатала его пароли и контакты и хранит розу, которую он подарил ей в баре. Пейдж вынимает ее и нюхает, хотя цветок давно засох, а лепестки стали шершавыми. Она заворачивает розу в полотенце, чтобы та не сломалась, а потом засовывает коробку в шкаф и возвращается на кухню сварить кофе. «Какого черта ты не надел перчатки?» — ругается она, когда Грант входит на кухню, вытирая руки. Накануне ночью похолодало. Похоже, началась настоящая зима. Грант пожимает плечами и наливает чашку кофе. — Господи, ты же отморозишь пальцы! — ворчит Пейдж, идет к шкафу в коридоре, достает оттуда пластмассовый контейнер с зимними вещами и относит его на кухню. Она ставит коробку на стол рядом с мужем и начинает доставать оттуда разномастные перчатки и варежки. — Я же покупала тебе приличные кожаные перчатки. Где они? спрашивает она. «Это было пятнадцать лет назад». а ага, значит, они где-то здесь». Пейдж вынимает мешанину шарфов и распутывает их. «О, я как раз его искала», — говорит она, наматывая шарф крупной вязки на шею и продолжает поиски. Грант улыбается. «Что такое?» — спрашивает она. «Ничего, ты такая милая». Всё с тем же весёлым видом он прихлёбывает кофе. «Я женщина среднего возраста, уверяю тебя, и я не милая отвечает она и вытаскивает с самого дна коробки пару коричневых кожаных перчаток. «Вы только посмотрите!» — Грант примеряет перчатки, сгибает пальцы и прямо в перчатках дальше пьет кофе. «Спасибо!» «Шапка нужна?» — спрашивает Пейдж, вынимая из кучи коричневую лыжную шапку унылого вида. «Обязательно!» Пейдж нахлобучивает шапку ему на голову и смеется. Уж больно комично он выглядит, но Грант пританцовывает, не снимая шапку. «Ты смеешься», — отвечает он, садясь. Пейдж тут же перестает смеяться. «Так приятно это видеть. Последнее время ты выглядишь счастливее. Ничего об этом не знаю. А я знаю». Он улыбается. а потом встаёт и относит кружку к раковине, споласкивает накопившиеся грязные тарелки и ставит их в посудомойку. — Ты не обязан! — произносит Пейдж, запихивая шарфы и шерстяные шапки обратно в контейнер. — Кто-то же должен! — шутит Грант, но Пейдж не нравится намёк на осуждение. Он улавливает её раздражение. — Слишком много дел для одного! — продолжает он, глядя не на неё, а в окно. Только во дворе столько всего надо сделать. Почистить канавы, например. Для этого я могу нанять кого-нибудь. Равнодушно откликается Пейдж. Надо поменять фильтры в кондиционере, заменить плитку с трещиной ванной. — Чего ты добиваешься? — вздыхает Пейдж. Грант ненадолго умолкает, заканчивая загружать посуду, закрывает посудомойку и включает ее. потом вытирает руки кухонным полотенцем и разворачивается, прислоняясь к столешнице. Пейдж пытается сесть на пластмассовую крышку контейнера, чтобы он закрылся. «Может, мне лучше ночевать здесь пару раз в неделю?» «Ты хочешь вернуться? Мы вроде это обсуждали». «Я говорю только о паре ночей в неделю, чтобы помочь по хозяйству», — говорит он с ноткой обиды. Пейдж на минуту задумывается. «Это ведь и твой дом. Значит, можешь делать, что хочешь», — отвечает она, бросая затею с крышкой и усаживаясь на стол. Грант морщит губы и медленно кивает. «В чем дело?» — спрашивает она. «Когда ты сама захочешь, чтобы я остался, дай мне знать». Грант мог бы произнести это холодно, но нет. Мог бы выпустить жгучую обиду на то, что его отвергли, или наброситься на нее, или отказаться от нее. В общем, любой нормальный человек отреагировал бы на ее постоянные уколы по-другому. Но только не Грант. Он подходит к ней, целует в макушку и уходит. Пейдж хреново. Как бы ей хотелось, чтобы все было иначе. Она меняет кофе на бокал вина и садится перед окном с Кристофером, который наматывает шесть кругов, прежде чем лечь на подушку у ее ног. Пейдж может думать только о Фине. И это нечестно по отношению к Гранту, нечестно по отношению ко всем. Никто не поймет ее одержимость. Ужасно, что Кора стала жертвой этого, но Пейдж уже не может остановиться. На следующий день она обходит дом, прибираясь на нервной почве, и думает, как лучше исполнить план. Попадаться нельзя, поэтому надо придумать какую-нибудь легенду, чтобы выкрутиться, если ее все-таки застукают. Но ей ничего не приходит в голову, а значит, попадаться нельзя. Пейдж решает, что парик от костюма Мэрилин Монрона «Хэллоуин» послужит хорошей маскировкой. У нее ведь длинные темные волосы, а еще она наденет очки для чтения и намажет губы темной помадой. Никто ее не узнает на изображении с камеры и даже если столкнется нос к носу. Она находит все необходимое, запихивает в сумку и выходит. Обед у Фина с часу до двух, и приходится маяться ожиданием – То ли дело, когда она целыми днями спала все эти месяцы. Теперь же у нее появилась новая цель, и хочется действовать. Пейдж останавливается у цветочного магазина, чтобы купить букет из лилии с гипсофилами. А потом подъезжает к офису Фина и ищет его машину на парковке. Обед у него в Гримальде, и туда ему придется ехать на машине несколько миль. Пейдж паркуется в дальнем углу стоянки и ждет. фин выходит из вращающихся дверей вместе с Карлоттой. Они не касаются друг друга. Карлотта смотрит в телефон, а он надевает пальто. Вот, значит, какой деловой обед. Надо бы изменить план, последовать за ним, испортить все удовольствие, войти как будто случайно и сесть за соседний столик, посмотреть, как фин будет выкручиваться. Но есть дела поважнее. Пейдж наблюдает, как они идут к машине Карлотты. Слава богу! Пейдж следила не только за машиной, но и за дверью. Ей не пришло в голову, что он не сядет за руль. Забравшись на пассажирское сидение внедорожника, который слишком велик для тощи Карлоты, фин озирается. Хм. А через секунду Карлотта его целует. Это длится довольно долго, а когда они отстраняются, Карлотта, кажется, смеется. Оба снова осматривают парковку, не видел ли кто. Пейдж пригибается еще ниже. Потом Карлотта пристегивается, и они уезжают. «Думаешь, я спущу тебе это с рук, а?» Пейдж берет огромный букет в красивой целлофановой обертке и идет к зданию, а за ее спиной подпрыгивает блестящий воздушный шар, купленный в последний момент. На четвертом этаже она находит название компании «Фина», написанное изящным росчерком на двух стеклянных дверях. Через стекло она видит секретаршу и понимает, что девица с четким каре и огромными накладными ресницами велит оставить цветы у нее и проследит, чтобы фин их получил, но Пейдж это не подходит. В холле снаружи стоят два кожаных кресла, перед ними низкий столик с разложенными на нем журналами. Надо дождаться, пока девица с ресницами выйдет из-за стола. Это единственный вариант. Пейдж вынимает мобильник и подносит его к уху, делая вид, будто разговаривает, чтобы не вызвать подозрения, просто нервно стоя на месте. Теперь она выглядит как человек, которого отвлекли, но через минуту он вернется к своим занятиям. Пейдж проходит мимо двери, садится на стул и ждет. Проходит 45 чертовых минут, прежде чем секретарша покидает свое место. Пейдж сомневается, что фин вернется с так называемого «делового обеда» раньше, чем через час, но все равно торопится. Она проходит мимо стола секретарши и рассматривает ряды дверей в поисках нужного имени. Несколько человек сидят в переговорной в центре офиса «Современная концепция открытого пространства». Увидев ее, один из них энергично улыбается, несомненно думая о романтическом сюрпризе, идущем в паре с подарком. Если кто-то впустил сюда Пейдж, значит, так и надо. Никто не заподозрит ничего предосудительного. Она находит дверь Фина и заходит внутрь. Ноутбук открыт и включен, но экран уже погас. Неважно, для этого есть список паролей. Пейдж выдергивает из стены провод, сует его вместе с ноутбуком в сумку и закрывает молнию, а потом оставляет цветы на месте компьютера и выходит. «Простите!» — окликают ее. Пейдж идет быстрее. «Простите, мэм!» — к ней спишет секретарша, которая как раз направлялась к столу с пятью пачками бумаги для принтера. «Вы не должны здесь находиться!» «Ой, простите, я просто доставляла цветы. Мне сказали отнести их сюда!» — уверенно отвечает Пейдж. «Кто сказал?» «Так могла сказать только я, а я не говорила!» заявляет она, вероятно, устраивая сцену, чтобы прикрыть свою задницу. «Кто-то, иначе я оставила бы их в приемной, верно? У меня нет времени. Еще следующая доставка, так что...» И она выходит из двери, не дожидаясь ответа. Быстро идя к машине, Пейдж озирается, чтобы не наткнуться на Фина. Она с удовольствием представляет, как он прочтет открытку. Сначала она не хотела ничего писать, решила просто воспользоваться цветами как предлогом, чтобы проникнуть в офис. Но чем больше она думала о том, как здорово было бы запугать Финна и, возможно, ускорить разрыв, тем больше убеждалась в правильности своего решения. фин наверняка решит, что это от Карлотты. «Попался», написано там. Пейдж посчитала это достаточным, чтобы фин заподозрил Карлотту и стал жалким параноиком. Прежде чем сесть в машину, она думает еще об одной выпавшей возможности, которой не ожидала, предполагая, что фин уедет на деловой обед. Она вытаскивает ключ от машины и, зажав его в кулаке, проводит по всей длине его драгоценного рендж-ровера, пока идет мимо, затем садится в свою машину и едет домой.